Глава девятнадцатая Северян не заметил, как миновал он семь верст от заимки до Мунгаловского. От ворот Паскотины, не заезжая в поселок, повернул он к лагерю. На широкой луговине шло учение. Кадровцы, блистая на солнце шашками, рубили лозу, скакали через рвы и барьеры. В иное время Севериан обязательно бы остановился полюбоваться на них —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 Снимая с раны повязку, он недовольно хмыкнул и выругал Северьяна. «Что ж ты, дупа этакий, грязными лоскутями рану перевязал? Эх, бить вас некому!» Северян виновато отмалчивался. Фельдшер чем-то смазал рану, наложил на нее чистую повязку. «Ну, старик, если хочешь, чтобы сын в живых остался, сейчас же вези его в Нерчинский завод. Я твоему горю плохой помощник. Рана у парня скверная, и крови он много потерял».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 и стал разбинтовывать Романа. «Хм... огнестрельная рана», — едва взглянув, определил доктор. «Любопытно. Это кто же его?» «И сами не знаем ваше высокоблагородие», — поспешил вытянуться северьян, видевший начальство и в докторе. Доктор сердито посмотрел на него сквозь очки. «Я штатский, а не военный. С меня хватит, если буду просто господином-доктором. Понял?»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 Да подайте жрать и бога утку! Оглохли все, что ли? И, наконец, принялся барабанить кружкой по столику. За полуприкрытой дверью скоро зашлепали чьи-то торопливые шаги. Потом в комнату просунулась в белой повязке голова, и равнодушный голос спросил: Чего надоть? Утку мне!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 И звали его к большому счастью, к вечно желанной жизни, ее глаза, ее улыбка, похожая на первый утренний луч июльского солнца. А утром, во время обхода, Сидоркин, выстукав и выслушав его, сообщил. «Ну-с, молодой человек, выписка на носу. Все зажило, как на хорошем волкодаве». Через четыре дня Роман уже был в Мунгаловском.